Глава тринадцатая Согнутым пальцем Веспор постучал по стене. Звука не было. Вообще никакого. Дварф поскреб стену ногтем, посмотрел на палец и недоуменно пожал плечами. «Странный материал!» Терваль провел по стене ладонью. «Разве это не камень?» «Стена была гладкая, точно отполированная и как будто чуть теплая. Не знаю...» — развел руками Веспор. — Я такого никогда не видел. Определенно. — Хочешь сказать, этот проход не дварфы пробили? — спросил Лиган. — Нет. Веспора задача она намотала на два пальца среднюю в бороде косу. — Честно скажу, я вообще не понимаю, как это было сделано. Смотрите, на стене нет никаких следов от инструментов. «Тогда, может быть, Токва прожег этот проход?» Осторожно предположил Лиган, которого все еще продолжал преследовать призрак огненного червя. «И если так, то это был бы червь здоровенных размеров с квадратным сечением тела», усмехнулся Терваль. «И это...» Веспер еще раз постучал пальцем по стене. «Не камень. Можете поверить дворфу. Место в самом деле было необычное, и это еще очень мягко сказано». Наверное, лучше сказать, что ничего более необычного и странного ни один из спутников прежде не видел. И то, что они видели сейчас, могло несколько пошатнуть их представление о мире. Именно поэтому, подсознательно стараясь оставаться на твердой почве реальности, они попытались найти необъяснимому обыденное и всем понятное объяснение. Проход имел идеально ровное квадратное сечение. Был он не очень широк. Даже Дварф, раскинув руки в стороны, мог коснуться противоположных стен. Но в этом, согласитесь, нет ничего удивительного и уж тем более загадочного. Оторы брала, стоило лишь повнимательнее присмотреться к материалу, использованному для облицовки этого периметра. Стены, пол и потолок были нереально гладкими, настолько, что даже казались чуть бархатистыми на ощупь, если провести рукой. Такого результата можно было добиться, если в течение многих дней Без старательно шлифовать камень отборными соболями-шкурами, чем обычно и занимаются подмастерья ювелиров, подготавливая материал для выполнения дорогого заказа. Но заниматься подобной работой на огромной площади сама идея казалась безумной. Да и кому это могло понадобиться? Однако даже углы на стыках стен с потолком и полом были не острыми, а закругленными. Следы же рабочих инструментов, как верно подметил Веспер, отсутствовали как таковые. Ариэла коснулась кольцом светящегося жезла стены и посмотрела так, будто хотела заглянуть вглубь нее. Стена, хоть и казалась глянцевой, не отражала свет. — На глянцевое стекло похоже, только абсолютно непрозрачное. — Стекло не застывает так ровно, — возразил Терваль. — Я сказала, что только похоже. — Ладно, сейчас посмотрим, что это за стекло. Дварф поднял с пола секиру, размахнулся как следует и за всей силы ударил по стене. Странный материал вновь не издал ни звука. А лезвие секиры не отскочило, а так и замерло, коснувшись или не коснувшись стены, не понять. Вест пропустил секиру и внимательно осмотрел стену в том месте, куда был нацелен удар. Ничего, абсолютно ничего, ни царапины с ресницу. С видом беспомощным до да нельзя Дварф развел руками. «Я ничего не понимаю». «Какая разница?» Ариэла подняла с половищевой мешок Веспора и кинула его дворфу. «Нужно искать выход». «И что мы будем делать, когда найдем его?» — поинтересовался эльф. «Что ты имеешь в виду?» — непонимающе посмотрел на него рыжеволосая. «Вместо фиала жизни мы нашли подделку», — пояснил свою мысль Лиган. «И я так понимаю, теперь даже Веспор не знает, где искать оригинал. Фиал жизни украли дургары. Дварф еще раз ударил секирой по стене. Не так сильно, как в первой, и вовсе не для того, чтобы проверить ее прочность. «Что дальше?» Эльф наклонил голову к плечу и с показным вниманием посмотрел на Дварфа. «Предлагаешь вернуться в пещеру Дуэргаров и продолжить там поиск?» «Это бессмысленно», — покачала головой Рейла. «Что же тогда?» «У нас есть поддельный фиал». Веспер вынул из-за пазухи и показал очень красивую, но, увы, ни на что нагодную склянку. Я слышал, есть маги, которые видят прошлое. А некоторые, говорят, могут рассказать много интересного о любой вещице, что возьмут в руки. Кто ее сделал и кто владел? Маги на такое не способны, — покачала головой Риела. Детально воссоздать прошлое могут лишь очень сильные псионы. Такие встречаются среди авиров. «Значит, пойдем к авирам», — решительно заявил Веспер. «Не факт, что авиры захотят иметь с нами дело», — охладил его пыл Терваль. «Они вообще весьма...» Клирик поднял руку и помахал кончиками пальцев своеобразный народ. «Мы им заплатим!» «Авиров не интересует золото!» «Хорошо заплатим!» Эльф усмехнулся и покачал головой. «Слушайте, прежде чем спорить, давайте сначала выберемся отсюда!» «Ну, хоть один разумный человек нашелся!» — обрадовалась Риела. «Эльф!» — уточнил Лиган. «Все!» — хлопнула в ладошь Ариэла. «Взяли вещи и пошли! Вэспар, тебе помочь надеть доспехи?» «Сам справлюсь!» — недовольно буркнул дворф. «Куда идем?» — спросил у Ариэла клирик. Вопрос был вполне уместный, поскольку коридор тянулся в две прямо противоположные стороны. Ариэла призадумалась, посмотрела в одну сторону, потом в другую. Разницы никакой. «Выбирай наугад» или... и улыбнулась. «Веспер?» Но Дварф сосредоточенно затягивал завязки и позаимствованного у Дуэргара в панцире. «Подкинь монетку». Дварф, непонимающе, уставился на девушку. «Ты это серьезно?» Ты сам говорил, что лучше кинуть монетку, чем выбирать наугад. Все еще с тенью сомнения на лице Веспер полез за кошельком. Дварфу вовсе не хотелось выглядеть глупо, если странное предложение Ариэлы обернется шуткой. — Какую? — спросил Веспер. Что какую? — не поняла Ариэла. — Какую монету взять? — Без разницы. Покопавшись в кошельке, Веспер достал серебряную монету. — Ну так что, я кидаю? — Китай. Дварф ногтем щелкнул по монете. Серебряный кругляш взлетел, бешено вращаясь вокруг собственной оси, и, описав дугу, беззвучно упал на пол. «Орел!» Веспор поднял монету и сунул в кошель. Спутники смотрели на него так, будто ждали продолжения. «Что?» — непонимающе развел руками Веспор. «В какую сторону идем?» — спросил Лиган. «Откуда ж мне знать?» Веспор пожал плечами и перевел взгляд на релу «Ты велела мне монетку кинуть». Так нужно ж было сначала загадать, какая сторона монеты какому направлению соответствует. — Я думал, ты сама загадала. — Кидай еще раз. Недовольно ворча, Весфор снова достал монету. «Загадал? Да. — Загадал? — Да. — Кидай. Дварф подкинул монету. — Снова орел. Это значит налево. Налево с твоей стороны или с нашей? — спросил Терваль. Вопрос был закономерный, поскольку остальные стояли лицом к Дварфу. Но на этот раз Веспор не позволил втянуть себя в совершенно бессмысленный, как ему казалось, спор. Сказал налево, значит налево. Дварф закинул мешок за спину, взял в руки секиру и пошел вперед. Плохое место, очень плохое место. На ходу, глядя по сторонам, то и дело повторял Веспор. «Чем это место тебе не нравится?» — спросила Рева. «Странное, да, несомненно. Но что в нем плохого?» Нечеловеческих человеческих рук это дело», — не оборачиваясь, — ответил Дварф. Я говорю в широком смысле слова, уточнил он. Ни люди, ни дварфы, ни эльфы, никто не мог создать такого. Ну, я бы не стала заявлять столь определенно. Терваль протянул руку и провел кончиками пальцев по гладкой стене. Мир велик, и в нем есть много такого, о чем мы не знаем. Ты ведь сам говорил не раз о мастерстве древних дворфов, напомнила Веспора Риела, об утерянных секретах. И это не то, не дослушав, затряс братой дворф. «Совсем не то. Это проклятое место». «С чего ты взял? Ты слышишь наши шаги?» «Нет». «Вот то-то и оно. То, что мы не слышим наших шагов, связано со свойством материала, которым покрыт пол», — заметил эльф. «А ты знаешь, что это за материал?» — покосился на него выспор. «Нет». «Вот то-то и оно. Нет такого материала, чтобы полностью звуки шагов гасил. Но мы же по нему идем». «Верно». — кивнул Веспер. — А значит, либо мы уже не в нашем, а в каком-нибудь другом мире, где все иначе, либо... Дварф умолк, не закончив фразу. Молчание его было угрожающим, хотя, принимая в расчет склонность Дварфа к простеньким театральным эффектам, можно было предположить, что таким образом он просто доводит публику до нужного состояния. — Либо что еще, Веспер? — не выдержав, спросил Ариэла. — Возможно, мы спим или находимся под гипнозом. — Тогда все, что с нами происходит, это только сон или видение. — И когда это началось? — спросил Терваль. — Что? — не понял Веспар. — Когда мы заснули? В сокровищнице Дуэргаров на берегу подземного озера? Или еще раньше, на постоялом дворе? — А какое это имеет значение? — пожал плечами Дварф. — Ну, я, например, хотела бы знать, где окажусь, когда проснусь, — сказала Риэла. — И если это сон, то кому он снится? — иначе повернул Лиган. «Понятия не имею», — усмехнулся весьма довольный собой Веспер. «Может быть, все мы снимся кому-то, кого даже не знаем?» «Так не бывает», — уверенно заявила Рела. «Ладно, дай свое объяснение». «Если я что-то не могу объяснить, то это еще не значит, что я сплю». Но и не исключает этого». Наверное, они могли бы еще долго спорить, если бы вдруг не возникла насущная необходимость перевести чисто умозрительный спор в плоскость объективной реальности. Путники вынуждены были остановиться, дойдя до места, где в стороны от коридора, по которому они шли, отходили два совершенно одинаковых прохода. «Да, здесь монеткой не обойдешься», — задумчиво почесал шею в эспар. «Может, назад повернем?» «Глупо поворачивать назад, если мы вообще не знаем, куда идем», — высказал свое мнение Терваль. Не намного глупее, чем выбирать дорогу наугад», — возразил Лиган. «Что ты предлагаешь?» — посмотрел на эльфа-клирик. «Предлагаю идти прямо», — сказала Риэла, хотя вопрос был адресован не ей. «Раз уж мы выбрали это направление, в конце концов, оно ничем не хуже любого другого». «Вот и я о том же». Лиган вышел вперед и заглянул в один из боковых проходов. «Если мы в лабиринте, а мне почему-то кажется, что так оно и есть, то нужно использовать какую-то систему. В противном случае нам никогда из него не выбраться». «Лабиринт!» — Не то с благоговением, не то с ужасом произнес полушепотом дворф и звонко хлопнул себе ладонью по лбу. «Конечно, лабиринт!» «Ты о чем, Веспор?» — удивленно посмотрела на него Ариэла. «Мы попали в лабиринт. Не просто в лабиринт, а в лабиринт с большой буквы!» — Самый большой! — Фэспор вознес к потолку указательный палец. — Потому что он один такой! — сказал и умолк, как будто этого было достаточно. Терваль, Ариэла и Лиган непонимающе переглянулись. Ни одному из них название «Лабиринт», пусть даже с самой большой буквой, ничего не говорило, ровным счетом ничего. — Вы ничего не знаете про лабиринт? — недоверчиво посмотрел на спутников Фэспор. У Дварфа вновь появились смутные подозрения, что его пытаются разыграть. — Нет, — ответила за троих Ариэла. — Точно? — прищурился Веспор. — Да уж куда точнее, — недовольно взмахнула рукой Ариэла. — Слушай, Веспор, если тебе что-то известно о месте, куда мы попали, то не валей дурака, рассказывай. — Ну, тогда слушайте, — подбоченился Веспор. — Слушайте и удивляйтесь, потому что то, что вы сейчас услышите, это самое удивительное, самое невероятное — — Самая фантастическая история из тех, что вам когда-либо приходилось слышать. двор солидно кашлянул в кулак. Это было вступление. — Мы так и поняли, — кивнул Терроль. — Теперь же сама история мне рассказывала ее бабушка. — Похоже, твоя бабушка, истинный кладезь мудрости, не смог удержаться от замечания Лиган. — Совершенно верно. Веспор не заметил иронии в голосе эльфа или предпочел сделать вид, что не заметил. Итак. Он поставил секиру на пол, и картина оперся локтем о топорище. Лабиринт существовал, когда еще ничего не было, и когда мир снова обратится в ничто, останется только лабиринт. Голос у дворфа был как у странствующего сказителя, что приходит на постоялые дворы и рассказывает гостям невероятные истории былого, за что ему наливают Эля и дают поесть, а случается и мелочь какую подбрасывают. Лабиринт — это первооснова всего сущего, это то, из чего появился мир и во что он обратится, когда придет время. Никто не знает, кто и когда создал лабиринт. Быть может, он существовал всегда. Своими ходами лабиринт соединяет все существующие миры, пространства и времена. Говоря, пройдя по его коридорам, можно увидеть такое, что невозможно даже вообразить. Беда лишь в том, что система расположения ходов лабиринта недоступна восприятию нашего разума. Поэтому, как бы мы ни старались, мы не сможем понять, куда ведут эти ходы и как найти нужный путь. Никто не может знать, куда приведет его лабиринт. Правда, говорят, еще есть некий ключ, а может быть, несколько ключей, с помощью которых можно открыть вход в лабиринт и найти нужный тебе выход. Вот только кто поручится за то, что все это правда? Произнося последнюю фразу вопрос, Весбор картинно отвел руки в стороны и замер, будто в ожидании аплодисментов. — Все? — спросила рела. Дварф растерянно хлопнул глазами. Не такой реакции он ожидал от слушателей. Совсем не такой. — Тебе не понравилась история? — Понравилась, — коротко кивнула девушка. — Только нам пора идти. — Ты что, ничего не поняла? Дварф помахал рукой над головой, как будто разгоняя надоедливых мух. — Это лабиринт! «И что с того?» «Нет, никакой разницы, будем ли мы куда-то идти или останемся на месте. Когда придет время, лабиринт сам откроет нам выход. А что, если не откроет?» «Значит, не судьба», — с прискорбием развел руками Веспер. «Пошли», — подтолкнула его в плечо Риела. Лиган достал из кармана монету и бросил на пол. «Зачем?» — спросил его Терваль. «Чтобы не ходить кругами», — ответил эльф. Уже на ходу, подгоняемый неуемной девицей, Веспор вновь попытался убедить своих спутников в тщетности попыток найти выход из лабиринта. «Мы нарушаем основополагающее правила искателей приключений», заявил он вдруг. Не слышал о таком. Ариэла шла следом за Дварфом, едва не наступила ему на пятки, из-за чего Веспору приходилось очень часто, гораздо чаще, чем хотелось перебирать ногами. «Если не знаешь, что делать, не делай ничего», «Если ничего не делать, то ничего не произойдет. В некоторых случаях это может быть даже хорошо. Но не сейчас». «Откуда ты знаешь?» «Я маг». «И что с того? Ты ведь тоже по лабиринт не знала, пока от меня не услышала». «Тебе не кажется, что Веспор действительно верит в то, что рассказывает о лабиринте?» — спросил Уэльфа Терваль. «Похоже на то», — согласился Лиган. «Но ведь это сказка, которую рассказывала ему бабушка». Это не сказка, а древнее предание, передающееся из поколения в поколение. Предания же нередко в фантастической форме рассказывают о событиях вполне реальных, имеющих место в незапамятные времена. Дварфы живут по 400 лет и более, при этом сохраняют прочные семейные узы, поэтому и предания у них зачастую бывают весьма достоверны. Эльфы живут еще дольше, но ты никогда не рассказывал о лабиринте. Эльфы рассказывают другие легенды. «Наша жизнь не связана с подземным миром». «А?» — Веспор остановился и ткнул топорищем по полу. Удар получился беззвучный, что, конечно, сделало жест не столь эффектным, как хотелось бы, хотя и не свело его полностью к нулю. «Что я вам говорил?» Оглянувшись, двар с видом победителя посмотрел на спутников. «Есть тайны, которые нельзя разгадать. Ну вот просто нельзя, и все тут. И ничего с этим не поделаешь. Вот хоть тресни, а?» «Ну, что вы молчите?» «Помолчи и ты, Веспер!» Терваль подошел к дворфу и положил руку ему на плечо. В том месте, где они стояли, коридор делился на два: Что левый, что правый проход были абсолютно одинаковыми. Куда ведет каждый из них, не знал никто. «Ну что?» — насмешливо посмотрел на Ариэлу Дварф. «Снова кинем монетку?» «Монетку кинем на пол. Лиган так и сделал. На всякий случай», — добавил он чтобы знать, что мы здесь уже побывали». Выспор ничего не ответил, только голову угрюмо наклонил. «Если больше нет коридора, который мы считали центральным, значит, нужно идти все время, поворачивая в одну и ту же сторону», — сказал Лиган. «Так мы не заблудимся и всегда сможем вернуться к тому, с чего начали». «Идем», — Ариэла свернула в правый проход. Какое-то время они шли молча, не говоря ни слова. Странное покрытие пола скрадывало звуки шагов, из-за чего казалось, что уши залиты воском. Ничего ужасного пока не происходило, но предчувствия у всех были мрачные, и высказанная в Эспором история сыграла в этом не последнюю роль. Но если даже забыть об этом необычном, а тут как забудешь, когда вот эти стены, на которых секира не оставляет следов, вот этот пол, на котором монета падает, не издавая звук, Перспектива навсегда остаться в хаотичном переплетении подземных ходов никого не могла обрадовать. Примерно через двести шагов коридор резко свернул влево. И еще через сто разделился на три хода. Лиган, как и в прошлый раз, бросил на пол монетку, после чего они свернули направо. Через сто шагов путники оказались в тупике. Когда они вернулись к развилке, то вместо трех ходов обнаружили только два – и оставленной Лиганом монеты на полу не было. — Да, — наклонил голову Терваль, провел ладонью по шее. Если у кого-то остались какие-то соображения, клирик развел руками, предлагая высказываться. — Это не магия, — медленно покачала головой Риэла. — Я бы почувствовала, если бы на это место было наложено заклятие. — Согласен, — кивнул Терваль, — Магии здесь даже не пахнет. Тогда что? — Это лабиринт, — криво усмехнулся Веспор. — Почему вы не хотите поверить? «Хорошо, пусть будет лабиринт», — согласился клирик. «Но куда исчез третий проход?» «И кто стащил мою монету?» — добавил Лиган. Лабиринт постоянно перестраивает сам себя. Веспер покрутил руками, пытаясь объяснить то, что и сам не очень хорошо понимал. Там, где минуту назад был проход, может появиться тупик. Или наоборот. И для того, чтобы найти выход из лабиринта, мы должны оставаться на месте? «По-моему, это самое разумное решение». — Однако ты в этом не уверен. В лабиринте ни в чем нельзя быть уверенным. — А что говорила твоя бабушка? — Бабушка? — Вэспор задумчиво насупил брови. — А ведь действительно, что-то она об этом говорила. Вот только что именно. — Давай, Вэспор, постарайся. — Вспоминай, Вэспор, вспоминай. — Да я вспоминаю, вспоминаю. Дварф помычал натужно и потрогал пальцами мохнатые брови. — Что же она говорила? — «Слушайте, мы занимаемся ерундой!» — воскликнула Ариэла. «Что ты имеешь в виду?» — непонимающе посмотрел на нее Лиган. «Вы надеетесь найти выход, воспользовавшись советом из сказки, что рассказывала маленькому Веспору бабушка?» Терваль и Лиган посмотрели друг на друга. «Ну, можно хотя бы попробовать?» — не очень уверенно произнес Терваль. «А у тебя есть другие идеи?» — спросил девушку Лиган. «Нужно брать в расчет не сказки, а реальность. Реальность?» Эльф задумчиво наклонил голову к плечу. «Реальность заключается в том, что перекресток, который я отметил монетой, куда-то исчез, а вместо него появился другой. Это реальность лабиринта. Это иллюзия, с помощью которой нас пытаются запутать», — возразила Арела. «Пусть так», — не стал спорить Лиган. «Что в таком случае реальность?» «Реальны мы сами», — уверенно заявил Терваль. «Не подходит», — сделал отрицательный жест рукой Лиган. В соответствии с теорией Выспора, мы тоже можем оказаться чьим-то сном. И если продолжать развивать эту идею, то можно предположить, что тот, кто нас видит во сне, тоже, в свою очередь, кому-то снится. А тот, кто видит во сне того, кому мы снимся, сам не более чем сон кого-то третьего, и так до бесконечности. Но в этой цепи непременно должно быть последнее звено. Увлекся абстрактными построениями эльфа-клирик, «Тот, единственный реальный, кому снится самый первый сон». «Не обязательно», — не согласился с ним Лиган. «Во-первых, цепочка таких снов может быть оказаться замкнутой в кольцо. Тогда просто невозможно будет отыскать того, кто когда-то заснул первым. А во-вторых, тот, кто спит, по сути, уже не принадлежит реальному миру. Сон его может длиться бесконечно, при этом он ничего не будет знать о мире, в котором заснул». «Скончайте, а!» — недовольно поморщилась риела и без того тошно. «Хорошо, давайте взглянем на проблему с другой стороны». Лиган не успел закончить фразу. «Я вспомнил!» — радостно воскликнул Дварф и хлопнул в ладоши, почти беззвучно. Лабиринт и на этот раз поглотил самые сочные звуки. Я вспомнил, что говорила бабушка про выход из лабиринта. «И что же?» «Она говорила, если хочешь отыскать выход, следуй за солнцем!» Пауза. — И это все? — Все. — Замечательно, — саркастически усмехнулась Арела. — Остается только выяснить, где сейчас солнце. «Нет, — Нет-нет-нет, — помахал рукой Лиган. — Это какая-то метафора. Нужно только понять ее смысл. Эльф задумчиво посмотрел по сторонам. — Следуй за солнцем. Я не вижу ничего похожего на солнце. — Тырваль, — ткнул пальцем в клирик Веспер, — ты же солнцепоклонник. Тебе ничего не приходит в голову? «Увы», — с сожалением развел руками клирик. «Хорошо, давайте рассуждать логически, с чем можно сравнить солнце. Из того, что мы сейчас видим?» «Нет вообще, что мы обычно отождествляем с понятием солнце? «Тепло», «свет», «жизнь». «Очень хорошо», — удовлетворенно наклонил голову Эльф. «Мы живы, и это уже замечательно. Мы не страдаем от холода, что также неплохо. А вот со светом у нас проблемы». Лиган заглянул в один из темных проходов. — Быть может, следуй за солнцем, должно означать идти туда, где свет? — Во-первых, я не вижу никакого другого источника света, кроме того, что в руках Ариэлы, — возразил Терваль. — Во-вторых, просто идти за светом, согласись, было бы слишком просто. — Просто для кого? — Для тех, кто создал лабиринт. Зачастую самое простое решение оказывается самым верным. — Хорошо, в какую сторону пойдем? Я не знаю. О чем же тогда мы толкуем? Я всего лишь высказал предположение и предложил все вместе поразмышлять. Может, заодно поедим? предложил Веспор. Ариэлла, тервали Лиган, умолкли на миг, разом посмотрели на выспора. В чем дело? Растерянно развел руками Дварф. Я что-то не так сказал. Если он рассчитывал получить ответ, то ошибся. Я все уже предлагаю сосредоточиться на свете. Почему? В лабиринте темно, следовательно, нужно искать свет. Кроме того, трудно себе представить, как можно следовать за теплом. Но почему же, если существует мощный источник тепла? Давайте думать о свете. Хорошо. Терваль медленно свел вместе ладони. Что если мы не можем увидеть свет, за которым нужно последовать, потому что его затмевает свет жезла? Я могу погасить жезл. Будь добра. Пожалуйста. Свет погас. «Все равно ничего не видно», — разочарованно произнес невидимый во тьме клирик. «Может быть, нужно подождать, пока глаза привыкнут?» «Други мои, вы занимаетесь ерундой», — усмехнулся Веспор. «Я, между прочим, могу увидеть во тьме, и все равно ничего не вижу. Хотя...» «Что, Веспор?» «Да, точно, на стене есть какие-то отметинки». «Давай свет орела». Вновь зажегся светящийся жезл в руке рыжеволосый. «Где то видел отметки, Веспор?» «Здесь», — указал дворф на стену в начале левого прохода. «И там», — указал он на другой проход. «Где я ничего не вижу. Сейчас при свете я их тоже не вижу». «Что ты видел?» «Круги и какие-то значки рядом с ним». Ариела, можно попросить у тебя жезл?» Живолосая молча протянула жезл к лирику. Терваль подошел к стене и поднес светящийся кристалл к тому месту, что указал Веспер. Клирик пристально всматривался в кажущуюся бездонной черную глубину странного, похожего на раскаленное стекло материала. Медленно перемещал светящийся жезл. сначала в одну сторону, потом в другую. Не добившись результата, Тервальд также медленно стал поднимать жезл вверх. Есть! Клирик замер, боясь пошевельнуться. В глубине стены проступило изображение, разделенное на сектора круг, Рядом с ним стрелка, указывающая вверх, и странного вида, ни на что не похожая закорючка. Клирик так обрадовался увиденному, что даже не сразу понял, насколько необычно заключенное в стену изображение. Все линии рисунка выглядели объемно, словно были выгнуты из проволоки толщиной в палец. Встав рядом с тервалем на цыпочке, Орела, тоже увидела рисунок. «Странные знаки. Согласен». Терваль достал из мешка лист бумаги палочку для письма и пузырек с чернилами. Тщательно скопировав таинственные знаки на стене, Клирик пошел к началу другого коридора. Отыскав и там похожую отметку, круг, стрелка и непонятный значок, Терваль и ее перенес на бумагу. В начале третьего прохода тоже нашелся знак. Скопировав все знаки со стен, Тервель вернул светящийся жезл Арели. Ну вот, теперь есть над чем подумать. Клирик привалился спиной к стене и уставился на лист бумаги. «Ты что-то в этом понимаешь?» – спросил эльф, глянув клерику через плечо. «Пока нет, но чем больше мы найдем таких значков, тем проще будет понять систему, с помощью которой создатели лабиринта закодировали нужную нам информацию. Смотрите, на всех рисунках есть круг, стрелка и непонятный символ. Все три стрелки указывают в одну и ту же сторону, вверх». «Это значит, что все три коридора ведут наверх», — догадался Веспор. «Это может означать все, что угодно», — возразил Терваль. «Поскольку все три стрелки одинаковые, мы о них пока забудем». «Зато значки, похожие на пружинки, все разные», — заметила Ариэла. «Верно», — кивнул Терваль. «Поэтому они нам тоже ничего пока не говорят». «Это могут быть знаки письменности», — высказал свое мнение Лиган. «Конечно», — согласился клирик, «но мы понятия не имеем, что это за язык. К тому же письменность может быть как буквенная, так и иероглифическая. Что еще больше осложняет задачу? Остаются кружки», — подытожил Веспор. «Остаются кружки», — повторил Терваль. «Как мы видим, каждый из трех кругов разделен на двенадцать секторов. В каждом круге один из секторов закрашен, и во всех трех случаях эти сектора разные. Вот это уже информация к размышлению». «Весьма скудная информация», — заметил Лиган. «Все лучше, чем ничего», — ответил клирик. «Почему круг разбит на двенадцать секторов? Что значит число двенадцать?» Дюжина, сказал Веспор. «Так хорошо, а еще что?» «Двенадцать часов», — сказала Рейла. «Что?» «Циферблат часов разделен на двенадцать секторов». «Верно», — Терваль вновь посмотрел на рисунок, что держал в руке. «А что, если это действительно циферблат?» В первом круге отмечен сектор между пятью и шестью часами, во втором — между девятью и десятью, в третьем — между одним и двумя. И что нам это дает? В первом коридоре, отмеченном сектором пять-шесть, мы уперлись в тупик. Клирик задумчивости обхватил пальцами подбородок. «Надо проверить другие», — предложила Риэла. «Тогда мы точно будем знать, куда не нужно сворачивать». «Ты уверена, что мы сможем вернуться на то же самое место?» — спросил Лиган. — Вы забыли главное. Веспер сделал паузу, дождался, когда все посмотрели на него и, подняв палец, произнес таинственным голосом. — Следуй за солнцем. — Солнце — это время, время — это часы, — быстро, почти суетливо заговорил клирик. — Мы нашли символическое изображение циферблата. Теперь нам нужно только разобраться, что означают закрашенные сектора. В ответ Веспор хмыкнул насмешливо. Терваль, ты ищешь загадки там, где их нет? «Я же сказал тебе, следуй за солнцем!» «Не понял?» Клирик посмотрел на рисунок и озадаченно прикусил губу. «Проще паренной репы!» Веспер забрал у клирика бумагу с рисунком, положил ее на пол, чтобы всем было видно, и ткнул пальцем в первый круг. Никакие это не символические часы, а небосклон, по которому движется солнце! Смотрите!» Поставив ладонь вертикально, Дварф разделил круг двое. «Вверху день!» «Солнце встает и движется по небосклону с утра к вечеру». Веспер пальцем очертил полукруг слева направо. «Внизу он указал на нижнюю половину круга. Ночь. Ночь значит темно. А туда, где темно, ходить не надо. Там тупик. Нужно идти туда, где солнце», — указал Дварф на два других круга, у которых были закрашены верхние сектора. «Изящная гипотеза», — подумав, кивнул Лиган. Допустим, ты прав. С гораздо большей охотой принял как рабочую теорию Веспера клирик. Но как сделать выбор между двумя дневными кругами? Возможно, варианты. Али оба дневных туннеля ведут к выходам, тогда непонятные закорючки могут определять то место, куда именно по ним можно добраться. Али и здесь действует принцип «следуй за солнцем». В первом дневном проходе солнце только восходит, во втором уже садится. «Следуя за солнцем, мы должны идти в сторону заката». «Молодец, Вэспор!» Радостно воскликнула Ариэла и схватила лежавший у стены мешок. «Идем!» «Постой, постой!» Сверху вниз замахал рукой Терваль. «Это только предположение!» «Вряд ли нам удастся придумать что-то лучшее». Лиган взялся за свой мешок. «Но если Вэспор ошибается, то, следуя по его схеме, мы можем зайти неведомо куда». Клирик привел последний, веский, как ему казалось, аргумент. «А мы и так неведомо где», — ответил Дварф. — Я, конечно, понимаю, тебе обидно, что ты не первый догадался. — Да не в этом дело, — перебил его Терваль. — Я не уверен в том, что ты правильно расшифровал код. — Ну и что? — непонимающе посмотрел на него Веспер. — Чего ты боишься? — Боюсь совершить ошибку. Не ошибается тот, кто ничего не делает. — Да, но и ошибки бывают разные. Есть такие, которые уже невозможно исправить. — Хорошо. Что ты предлагаешь? Давай останемся здесь, посидим еще часок-другой, по помозгуем. Веспор прав, Терваль», — обратился к лерику Лиган. «Если мы хотим выбраться из лабиринта, мы не должны оставаться на месте». Не так давно он утверждал обратное. «Тогда я не знал, куда идти». «А теперь знаешь?» «Знаю». арела. Терваль посмотрел на девушку. «Что ты скажешь?» «Я думаю, мы должны попытаться найти выход», — ответила рыжеволосая. «И поскольку другой системы у нас нет, воспользуемся той, что предложил Вэспор». «Хорошо». Терваль закинул мешок за плечи. «Давайте попробуем». «Ну?» – посмотрел он на дворфа, Гордым видом Веспер выпятил грудь и тряхнул бородой. «Туда, где солнце на закате!» Голосом трагического героя изрек Дварф и уверенно шагнул в левый проход. Пройдя две с половиной сотни шагов, странники вновь оказались у развилки. Уже зная, что делать, Ариэла быстро нашла знаки на стене. В начале левого прохода в круге был закрашен сектор между одиннадцатью и двенадцатью часами, а дальше — между часом и двумя. Однако в первом случае стрелка рядом с кругом указывала, как и прежде, вверх, а во втором — вниз. «Может быть, стоит пойти по стрелке?» — предложил Лиган. «Мне кажется, вверх лучше, чем вниз. Мы идем не вверх-вниз, а следом за солнцем!» — ответил Веспор и, не колеблясь, повернул направо. Не пройдя 70 шагов, они наткнулись на глухую стену с квадратным колодцем у основания. Стрелка указывала вниз. Ариэла пальцем указала на дно колодца. «Глупость!» — отмахнулся клирик. «Система Веспора не работает». Веспер встал на четвереньки и заклинул в колодец. «Тут не глубоко», — сказал он. «Даже веревки не нужно, чтобы спуститься». «Мы не полезем в колодец», — заявил Терваль. «Какой смысл забираться еще глубже под землю?» «Друг мой, Терваль!» Снизу вверх посмотрел на клирика Дварф. «А с чего ты взял, что вверх — это там?» Он указал пальцем на потолок. «В лабиринте вверх как раз может оказаться внизу». «Бред какой-то!» — возмущенно всплеснул руками клирик. «Почему я должен это слушать?» «Потому что выспор дело, — говорит». Поддержал Дварф Олиган. Лабиринт постоянно перестраивает себя. Мы уже видели, как исчезают коридоры, по которым мы шли несколько минут назад. И если так, то левая сторона легко может поменяться местом с правой а верх запросто может оказаться низом. Ариэла встала на колени рядом с выспором и опустила светящийся жезл в колодец. «Здесь тоже есть знаки». «Какие?» «Стрелка вниз и солнце в зените». «Я полез». Дварф лег на живот, опустил ноги в колодец, сполз ниже, повис на руках и, наконец, прыгнул. «Порядок», — раздалось внизу. «Здесь сразу четыре прохода». Следующий спустилась в колодец Ариэла. Не дожидаясь остальных, они с Вэспором изучили знаки, нанесенные на стены коридоров, и выбрали тот, куда, следуя логике Дварфа, им следовало идти. Рядом со следующим перекрестком на полу лежала монетка. Веспор поднял ее и протянул Лигуну. «Твоя?» Эльф повертел монетку в пальцах. «Может, и моя?» «Ты оставил свою на уровень выше», — напомнил Терваль. «Ну и что?» Пожал плечами эльф и сунул монетку в карман. Изучив пиктограммы, Веспер повел отряд прямо. «Послушай, Терваль!» Немного подстав от дворфа обратилась орела к лирику. «Нам всем здесь не нравится!» «Почему же?» — упрямо буркнул тот. «Веспер так просто в восторге!» Дворф под землей как дома!» «Нет, ему именно лабиринт нравится!» Потому что он заранее предвкушает, как станет бахвалиться перед родичами, рассказывая, что видел такое, о чем прежде только в легендах рассказывали. Дварфа ведь хлебом не кормит, дай только на людях покрасоваться. Я не хвалюсь, но, между прочим, у меня отменный слух, не оборачиваясь, заметил Веспор. А разве я не права? спросила Релла. В принципе, права. Я бы только на несколько иначе сформулировал твое утверждение. Например, так. Ежели дварфу есть чем гордиться, он не станет этого скрывать. И сейчас у меня есть все основания для законной гордости. В самом деле... Судите сами, я нашел выход.